Льюис приблизился к дому, обогнул пристройку и увидел, что дверь чуть приоткрыта. Он поднялся по ступенькам, открыл дверь пошире и застыл в изумлении. Это был не просто сарай. Судя по всему, именно тут у Оллисы жил. В одном углу стояла печь, от которой уходила под крышу труба. Обыкновенная древняя печь, размерами немного меньше, чем старомодные кухонные плиты. На печи кофейник, кастрюля и сковорода. На крюках, прибитых к доске за печкой, висела другая кухонная утварь. Напротив полуторная кровать на четырех ножках, покрытые пестрым одеялом с орнаментом из множества цветных лоскутков, вроде тех, что были популярны у хозяек лет сто назад. В другом углу стояли стол и стул. Над столом, в небольшом открытом стенном шкафчике, тарелки. Керосиновая лампа на столе, старая, обшарпанная, но стекло чистое, словно его вымыли и отполировали сегодня утром. Однако никакой двери, ведущей из сарая в дом, и никаких признаков, что она тут когда-то была. Просто ровная, обшитая дощечками стена дома, где полагалось быть четвертой стене пристройки. — Невероятно, — сказал себе Льюис, — как-то нет двери. И почему Оллис живет здесь, в этом сарае, а не в самом доме? Возможно, есть какая-то причина, по которой он не живет там, но, тем не менее, остается поблизости. Может быть, Оллис всю жизнь несет за что-то покаяние, словно средневековый отшельник, поселившись в лесной хижине или в пещере где-нибудь в пустыне? Льюис стоял посреди помещения и оглядывался вокруг, надеясь, что ему удастся обнаружить какую-то зацепку, ключ к пониманию этой необычной ситуации. Но в сарае не было абсолютно ничего, помимо старых элементарных, необходимых для жизни вещей. Печи, чтобы готовить пищу, и обогревать жилище кровати, чтобы спать стола, на котором есть лампы для освещения. Ни даже лишней шляпы. Хотя, если подумать, Оллис вообще не носил шляп, или лишней куртки. Ни журналов, ни бумаг. Хотя Оллис никогда не возвращался от почтового ящика с пустыми руками. Он выписывал Нью-Йорк Таймс, уолл стрит Джорнал, Christian Science Monitor, Вашингтон-Стар и еще множество научных и технических журналов. Но в Сарае не было ни журналов, ни книг, что он покупал, не если на то пошло толстых дневников, там вообще не было ничего, на чем можно писать. Возможно, сказал Сибильюис, этот сарай не больше, чем маскировка, место, которое по совершенно неизвестной причине Оллис тщательно обставил, чтобы создалось впечатление, будто он именно здесь и живет. Не исключено, что на самом деле он живет в доме. Но если дело действительно обстоит так, то зачем этот маскарад, не очень, кстати, убедительный? Льюис повернулся к двери и вышел из сарая. Обогнул дом и приблизился к крыльцу. На первой ступеньке он остановился и осмотрелся. Кругом стояла тишина. Солнце взобралось уже высоко. День обещал быть теплым, и весь этот уединенный уголок земли словно успокоился и затих в ожидании полуденной жары. Взглянув на часы и убедившись, что у него есть еще сорок минут, Льюис поднялся по ступенькам, взялся за круглую дверную ручку и повернул. Но она не повернулась, лишь скользнули по ней, обхватившие ее пальцы. Рюис удивился. Попробовал еще раз, и снова у него ничего не получилось. Как будто дверная ручка была покрыта чем-то твердым и скользким, словно пленкой льда, по которой пальцы скользили, не оказывая на ручку никакого давления. Он наклонился, стараясь разглядеть, есть ли там какое-нибудь покрытие, однако ничего не обнаружил. Ручка выглядела совершенно нормально, даже, может быть, слишком нормально. Она была такая чистая, словно кто-то совсем недавно протер ее и отполировал ни пыли, ни оставленных ни погодой отметин или пятен ржавчины. Льюис попробовал царапнуть ее ногтем, однако ноготь скользнул, не оставив на ней никакого следа. Он провел рукой по поверхности двери. Дерево оказалось таким же скользким. Ладонь совсем не чувствовала трения, как будто дверь намазали маслом. Однако никакой смазки там не было. Вообще не было ничего, что объясняло бы это непонятное скольжение.